Глава девятая. Ставки растут. «Что с тобой?» — спросил Милен, заметив побелевшее лицо Артура. «Все нормально, просто ненавижу эти долбанные полеты», — раздраженно фыркнул Артур. «Ну и зря. А мне даже нравится. Я всегда мечтал покататься на такой штуке». Милен сделал вид, как будто крутит невидимый штурвал. «Летишь себе такой, и ни о чем не паришься. А что еще?» «А еще, что это за место?» – перебил его Артур, глядя сквозь запотевшее стекло иллюминатора. Флайер медленно спускался ко входу во внушительное и одновременно мрачное здание. Его стены возвышались на добрую сотню метров, царапая нижний край тяжелых плачущих облаков. На крыше горели и переливались неоновым светом ярко-красные буквы «Зарница». По времени было около полудня. Грязно-серая пелена и нескончаемый дождь продолжали удерживать город в мрачных сумерках. На первый взгляд все выглядело так, как будто в этом городе никогда не бывает солнца, а вместо него всегда царит дождь и граничащее с отчаянием уныния. Нечто подобное Артур испытывал и раньше. Новая Москва тоже не отличалась особыми красотами, но Санкт-Петербург всегда был уникален своей историей и потрясающей архитектурой, которая, к сожалению, почти сгинула в пучине засилья хаоса и нищеты. Трущобы тянулись во все стороны, уничтожая старинную архитектуру. Всем своим видом они напоминали опухоли неизлечимой болезни, поразившую всю страну, заселенную мельтешащими тенями давно исчезнувших людей. «Это бордель», — наконец ответила Ким, — «очень особое место». «Точно особая, захохотал Олег. «И еще только шлюх нам сейчас не хватает!» – возмутился Милен. «Заткнись!» – рявкнула Ким. «Не называй их так!» «Да ладно, ладно, я же не со зла, я просто хотел сказать, что девушки с низкой социальной...» Он не договорил, уловив на себе неодобрительный взгляд Артура. «Идемте внутрь!» – пригласил Олег, разблокировав поднимающиеся вверх автоматические двери приземлившегося флайера. Артур взглянул на экран своих часов. До конца следующего этапа оставалось восемь часов, а до контрольной точки целых сто километров. «Зачем мы здесь?» – спросил Артур, оглядывая странное место. «Это единственное место, где ты сейчас сможешь получить хоть какую-нибудь помощь», – бросила Ким и уверенно зашагала к воротам. Невзирая на достаточно массивный вид, огромные ставни практически беззвучно распахнулись, приветливо впуская новых посетителей. «Довольно странное здание для простого борделя», – заметил Артур, обратив внимание на толстый слой бронебойной стали, из которой были сварены ворота. Они, в свою очередь, могли выдержать даже попадание прямой наводкой из легкой гаубицы, не говоря уж об лунном оружии. Во времена Второй гражданской войны это здание служило чем-то наподобие форта, где скрывались прислужники старого правительства. Ходят слухи о том, что когда форт пал, их расстреляли прямо на этом месте. Невзначай, Ким указал на небольшую площадку перед главным вестибюлем. «Миленько у вас тут!» — хмыкнул Милен и на всякий случай обошел стороной то место, куда показала девушка. «Не сомневаюсь в том, что тебе понравится» пренебрежительно буркнула Ким. В центре виднелся давно заброшенный, заросший водорослями, старый фонтан. Ржавые подтеки по краям разрушенной временем плитки не могли смыть бесконечные ливни с завидной регулярностью мучившие северную столицу. Несколько девушек стояли прямо у центрального входа, куда вела замысловатая и крутая лестница. Их одежда, а точнее практически полное ее отсутствие, прикрывающее тонкими полосками ткани лишь самые интимные места, недвусмысленно намекала на принадлежность к определенному социальному классу. «Эй, красавчик, не хочешь развлечься? Стереотипной и достаточно избитой фразы предложила одна из девушек и сложила ярко-красные блестящие губы в форму трубочки, изображая поцелуй. Ее бюст имел внушительные размеры, от чего производил крайне противоречивое впечатление чувство возбуждения, перемешанного с отвращением. Артур никогда не понимал продажных эмоций, наигранной страсти и обмана вопреки истинному желанию. Это было сродни предательству самого себя ради небрежного отношения, насмешек и похоти. Хотя можно ли судить людей только за то, что они просто хотят выжить в этом жестоком мире? Меленджи, же, наоборот, почувствовал себя как дома. С горящими глазами он подошел к пышной даме и, не особо церемонясь, положил ладонь на выпирающую грудь. «Настоящие?» «Эй, милашка, вначале деньги, а потом любовь», — улыбаясь сказала дама, но руку не сбросила. Окружающие ее девочки весело и звонко похихикали, рассматривая чернокожего парня. «Расслабься, просто хотел убедиться, что товар того стоит!» Спокойно и непринужденно с интонацией доктора-маммолога заявил Милен и слегка улыбнулся. «А правда, что у вашего черного брата большой?» Улыбнувшись, спросила самая молодая из девушек. «На всех хватит!» С чувством наигранного превосходства заявил Милен и демонстративно задрал вверх подбородок. «Идем!» В голосе Артура отчетливо чувствовалось раздражение. Он вообще не понимал, как можно в подобной ситуации, находясь буквально на острие ножа и балансируя между жизнью и смертью, вести себя столь легкомысленно и непринужденно. «Ой, моему Масеньке некогда», — улыбаясь, проговорила пышная дама. «Как освободишься, милый, так ты знаешь, где меня найти, я покажу тебе товар лицом». Она обхватила свои груди ладонями и слегка потрясла ими, не забыв при этом показать язык. Окружающие ее девушки вновь звонко рассмеялись. «Как только все закончится, я обязательно загляну», чистосердечно пообещал Милен, а дама в ответ на это послала воздушный поцелуй и игриво подмигнула. Главный вестибюль представлял из себя огромный атриум, усеянный по бокам толстыми колоннами. Еще сохранившиеся старые фрески украшали высокие потолки, а огромная хрустальная люстра свисала почти до самого пола. Была удивительная разница между внешними чертами мрачного здания, напоминающего средневековый замок, и внутреннего бакетика богатого убранства, схожего с лучшими гостиницами мира. Немного поизносившиеся, но все же находящиеся в достаточно приличном состоянии ковры, устилали мраморный пол до самой стойки регистрации. «Алексей, нам срочно нужно увидеть маму!» Сходу выпалила Ким, обращаясь к одному из мужчин, суетившихся возле стойки регистрации. «Да, конечно, а это еще кто такие?» Парень указал на Артура и Милена. «Это со мной, наши временные гости», — поспешила ответить Ким. Алексей бросил неодобрительный взгляд в их сторону, но предпочел промолчать. Не останавливаясь, Ким направилась прямиком к лестнице, ведущей на верхний уровень атриума. «На всякий случай останься здесь», — Ким шепнул на ухо Олегу. «Если что, ты знаешь, что делать». Мужчина покорно кивнул и зашагал к стойке регистрации. Артур и Милен направились за девушкой. «А вот и ты, моя любимая девочка!» – приветливо заголосила пожилая женщина, встречавшая их на втором этаже. На вид ей было около шестидесяти, ее длинные и неаккуратно крашенные волосы спускались до самой поясницы. Грубые морщины хоть и были умело сглажены косметикой, но все же выдавали солидный по женским меркам возраст. Ярко-синее платье выглядело очень дорого и прекрасно сочеталось с синевой ее глаз. «Я не сомневалась в том, что ты справишься». Она нежно, словно по-матерински, обняла Ким, при этом одарив Артура холодным взглядом. «Я уже заждалась вас». Отпустив Ким, она жестом пригласила проследовать за ней. «Кто вы такая?» — спросила Артур. «И зачем нас сюда привели?» «Я так, кто еще в силах помочь вам, конечно, при условии, что вы сможете помочь мне». Не оборачиваясь, произнесла женщина. «Здесь все меня зовут мамой». «Мама, блин!» — еле слышно бурчал Миллиан. «У меня вообще никогда не было мамы, а теперь тут такое словно воссоединение семей, мать ее. «Я уверена, для вас далеко не новость, что за вами следят». «Как ни в чем не бывало», — продолжила мама. «Каждый ваш шаг фиксируется, даже если рядом нет камер. Так они отслеживают всех участников гонки. Если вы хотите дойти до конца, да еще и живыми, тогда придется воспользоваться моей помощью». «Что вы хотите взамен?» — спросил Артур. «Я про сопротивление, чем бы оно ни было. Мы уже договорились, что еще?» Вся страна находится на грани уничтожения, люди голодают, простой народ готов убивать ради куска хлеба, при том, что эти же самые люди не являются плохими. Само государство заставляет их идти на подобные поступки. Вне всякого сомнения, за все это приходится расплачиваться уличным насилием и бандитизмом. Как бы не было удивительно, но это самое насилие практически не наказывается законом, или, по крайней мере, не в должной степени пресекается. «Ведь так, господин Громов?» – не оборачиваясь, спросила мама. Если честно, Артуру и самому уж давно набило оскомину постоянно смотреть на то, как на смарку уходят его труды по поимке разного рода преступников, которые уже буквально через полгода вновь оказываются на улице, продолжая творить хаос и беззаконие. «Зато наше любимое государство очень жестоко пресекает любое инакомыслие», не дожидаясь ответа, продолжила мама. «Можно убить хоть с десяток человек, и тебе все сойдет с рук. А можно неправильно сказать одно единственное слово против президента или правительства и навсегда распрощаться со свободой и здоровьем». «К чему вы клоните?» – не удержался Милен. Легким движением женщина приподняла платье, под которым они увидели два механических протеза вместо ног. Вот что бывает с теми, кто порой не боится высказывать свое мнение. Улыбнувшись, произнесла мама и опустила подол платья. «Я так и не услышал условия», — повторил Артур. «Помощь в обмен на...» — «Ты убьешь президента», — спокойно ответила мама. «Чего?» — опешил Милена, и тут же встал как вкопанный. «Президента? Да вы вообще в своем уме! Как это вообще возможно?» «У меня встречное предложение», — твердо, ни капли не смущаясь, ответил Артур. «Взамен вы поможете спасти мою жену». «Очень смело торговаться со мной», — заметила мама. «Однако, думаю, мы договоримся». «Подождите, подождите!» Не унимался Милен. То есть вы всерьез хотите, чтобы мы убили самого охраняемого человека нашей чертовой страны? И при этом не сдохли от рук кучи профессиональных охотников, идущих по стопам? А, погодите, я же забыл еще о 150 миллионах простых добропорядочных граждан, что хотят снять с нас шкуру, дабы заработать лишнюю копейку. Ну и не стоит забывать о том, что мы с тобой, мой друг, он обратился к Артуру, скоро сдохнем от отравы, введенной в наш организм. Как вам такое, а? Ничего не забыл? «Да, задание не из простых», — согласилась мама. «Но и время сейчас непростое». «Как же вы не поймете, что это нереально? Даже годами существующее сопротивление или, как нынче модно говорить, оппозиция, и то не смогли подобраться так близко к нему. Мы согласны», — оборвал Артур, поймав на себе непонимающий взгляд Милена. «Вот и чудненько» — мама удовлетворенно улыбнулась. «Нисколько в вас не сомневалась». Они проследовали к лифту, радушно открывшему свои двери. Всю дорогу Милен то и дело бурчал, ругался, повторяя одни и те же слова. «Идиоты! Вот идиот! Какой же идиот!» Значит, мы договорились. Артур протянул свою руку. «Я не гарантирую твою жизнь, но мы постараемся спасти твою жену». Мама, на удивление, крепко пожала протянутую ей ладонь. Даже сквозь перчатку Артур почувствовал механические суставы, крепко сжавшие его руку. «Лифт довезет вас до нужного этажа, там уже все приготовлено к операции. Я останусь тут, мы скоро ждем гостей, что придут за вами, господин Громов». «Почему именно я?» – спросил Артур. «Я умею разбираться в людях, ты единственный, кому это под силу». — ответила мама и слегка по-доброму улыбнулась. «Операции? Какие еще нафиг операции?» — продолжил бурчать Милен. «Идемте!» — сказала Ким, заходя в кабину лифта. Двери закрылись, и лифт плавно отправился на нужный этаж. «То есть как это?» — верещал в трубку кельт. «Как вы, дебилы, могли позволить им увезти его? Да вы хоть представляете, что будет, если они уйдут от нас? Почему эта моромойка опять лезет в мои дела?» Сбивчивый голос в трубке пытался оправдываться, но от этого кельт продолжал кричать еще сильнее. «Ну уж нет! Я этого так не оставлю! Я лично позабочусь о том, чтобы вы не смогли найти работу даже дворником!» «Рудольф Владимирович, не хотите кофе?» Из слегка приоткрытой двери раздался приятный нежный голосок секретарши. «Пошла нахер!» — выпалил кельт, но тут же резко сменил тон и вновь позвал секретаршу. «Мне нужен эфир через десять минут, милая, поняла?» «Да, Рудольф Владимирович!» Покладисто ответила девушка, отдавая о себе отчет в том, что лишние вопросы сейчас окажутся действительно лишними. За много лет работы она прекрасно научилась понимать настроение своего шефа и по совместительству любовника. Разумеется, никакой симпатии речи и быть не могло, однако щедрое финансирование ее услуг с лихвой компенсировало все издержки. Девушка мгновенно исчезла в недрах здания корпорации, а кельт еще сильнее прижал трубку к уху и спокойно произнес «Я дам тебе еще один шанс, мистер Ромэн!» «Не упусти его, иначе я лично занесу твое имя на доску почета павших охотников». Ответа он не дослушал, хотя прекрасно знал, что ни один человек, за исключением, разумеется, президента, в здравом уме не будет с ним спорить. Вообще, иерархия в стране была сложной штукой. От поколения к поколению власть удерживалась правящей партией, и никто не мог сравниться с их могуществом, прикрываемым искусственной завесой демократии и призрачной свободой, бросаемой, подобно обглоданной кости, нищему народу. Впрочем, с развитием коммуникации и безграничных медиапространств публичные люди начали набирать популярность и не считаться с их мнением станов становилось опасным. Именно эти ошибки привели к печальным последствиям Второй гражданской войны в 2024 Никто тогда и помыслить не мог, что горстка безобидных оппозиционеров, собирая пожертвования через интернет, способна на немыслимые для тогдашнего правительства поступки. Десятки людей смогли вдохновить сотни, а сотни, в свою очередь, сподвигли тысячи. Подобно снежной лавине, гражданское недовольство переросло в погромы на улицах. Изначально мирные протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией. Но истинным началом полномасштабной войны послужила пуля, выпущенная в президента. Введенное в военное положение развязало руки правительству и, конечно, озлобленному на свой же народ президенту. Танки вновь пошли по Красной площади, однако отнюдь не для участия в параде. Самые большие города необъятной страны полыхали в огне восстания. Невзирая начисленный перевес и военную технику, люди, посмевшие бросить вызов диктатору, смогли со временем переломить ход битвы в свою пользу. Победа уже казалась неизбежной, однако недооценивать мощь, а главная хитрость президента, стала фатальной ошибкой. Обманом, подкупом, убийствами лидеров восстания, жестким подавлением любого сопротивления ему удалось добиться главного – посеять страх в сердцах людей. Ни старой бабушке, ни беременной девушке, ни маленькому ребенку не удалось тогда уйти от наказания. Массовые казни, репрессии и голод подавили в сердцах людей волю и отобрали надежду. Именно тогда, когда последние очаги неудавшегося переворота были подавлены, в голову еще никому неизвестного ведущего глупой утренней передачи на федеральном канале пришла идея создать некое шоу. Оно должно было показать народу всю тщетность сопротивления властям. И по предложению Кельта, первыми участниками должны были стать именно оставшиеся в живых главари сопротивления. Идея быстро нашла поддержку в правительственных структурах и менее чем через два месяца – первый выпуск «Гонки героев» вышел на экраны. Успех шоу был оглушительным. Как ни странно, но кровавая драма, разыгрывающаяся на экранах, понравилась уже привыкшим к насилию людям. Баснословные призы от года к году только возрастали, приковывая к экранам все новых и новых зрителей. Конечно, шансы выиграть у самих участников «Гонки» были ничтожны, однако эта игра породила еще один вид участников. Ими стали охотники — суперзвезды, выступающие в роли праведных палачей. Именно они снискали любовь масс, став символом боевого, борьбы со злом и сгладив память о прошлом. С ростом популярности шоу росло и его значение в социальной и экономической жизни страны, а главной политике в целом. Создание корпорации «Састим» было лишь вопросом времени. Теперь, спустя 10 лет, кельт оказался на вершине пьедестала и вторым человеком по значимости «после президента». Каждое его слово, каждое действие так или иначе влияло на миллионы людей по всей стране. Одной своей волей он мог отнять жизнь человека или, наоборот, одарить его несметными богатствами. И эта система работала исправно, создав в обществе хоть и хрупкое, но все же равновесие, порожденное старой пословицей, гласившей о нуждах человечества «в хлебе и зрелищах». Огромные мониторы в зале беспрестанно транслировали лучшие кадры, попадающие в объективы видеокамер, неотрывно следящих за каждым героем гонки. Весь зал постоянно меняющихся зрителей замер в ожидании кровавой развязки. Сжимая в руках автомат, хрупкая девушка затаилась в кузове грузового самолета. Прямой рейс из Петербурга в Новую Москву показался ей идеальным вариантом легкой победы. В крайнем случае, даже захват любого другого самолета уже не был для испуганной девушки чем-то совершенно невероятным. Порой обстоятельства толкают людей на крайние меры, а уж за На ними все варианты хороши. Двигатели натужно загудели, и самолет медленно покатился по взлетно-посадочной полосе. Сердце билось с огромной силой, все показатели жизнедеятельности героев стекались в единый информационный центр корпорации и выводились крошечным экранчиком поверх основной картинки. Ее сердце начало трепетать от радости, когда, взревев моторами, воздушный грузовик оторвался от мокрой поверхности полосы и вознесся в серое небо. «Ну, давай же!» — закричал кто-то из зала. «Убей же ее!» Этот крик поддержали еще несколько человек, но основная масса продолжала молча следить за развивающимися событиями. Девушка окончательно расслабилась и достала из рюкзака коробку с антидотом. Кроме нее и еще двух пилотов в кабине, на борту никого не было, поэтому сейчас она могла почувствовать себя в безопасности. Длинная игла уже была готова войти через тонкую плоть в самое сердце, когда один из моторов вместо однотонного гудения начал производить странные громкие хлопки. Самолет здорово тряхнуло, и загорелось красное аварийное освещение. Шприц в вы выпал из рук и укатился под ближайший ящик. Сильный удар прокатился по всему фюзеляжу летящего судна. Благо самолет еще не успел подняться на большую высоту, и взрывной декомпрессии не удалось разорвать фюзеляж, когда задняя рампа с оглушающим скрежетом отлетела от основного корпуса. Радость девушки в мгновение ока сменилась на неконтролируемую панику. Собрав волю в кулак, трясущимися руками она подняла с пола автомат и, сняв с предохранителя, открыла беспорядочную стрельбу в открывшийся створ, за которым не было ничего, кроме серых облаков и адского рёва ветра. «Унесем под небеса все уныния и тревоги. Нету смерти там пока, и не кончатся пороки. Распростертые в ночи два крыла, два праведных ножа закона. Не грусти наверняка, пример твой будет, как икона». Голос звучал невероятно отчетливо, даже несмотря на окружающий гул. Он завораживал и пугал одновременно, вводя в ступор. Мозг отказывался верить в реальность происходящего, но в душе еще тлела угасающая надежда. «Кто ты?» — в панике закричала девушка, вводя раскаленным от выпущенных пуль дулом автомата. «Я закон, девочка», — ответил некто, находящийся прямо за ее спиной. Она попыталась резко обернуться и вскинуть ствол оружия, но ни ее реакция, ни сила уже не могли остановить удар ножом прямо в живот. Из ее рта тут же брызнула кровь, а ноги подкосились, становясь похожими на вату. Прямо перед ней стоял человек в черной маске. Когда, казалось, молодость расцвет, и впереди путей еще так много... Но догорел с заката яркий свет, и лишь одна открыта им дорога. «Кто ты?» — повторила девушка, изо всех сил цепляясь за ускользающее сознание. «Для тебя я, Ромен. Совершенно спокойно, даже немного ласково ответил человек в маске и, разбежавшись, выпрыгнул в распахнутый люк. Открывшийся вдалеке черный купол парашюта отчетливо выделялся на фоне редеющих облаков. Очередной взрыв и лязга не раздалось со второго крыла бьющегося в агонии воздушного судна. «Нет, нет, нет!» — держась окровавленной рукой за живот, шептала девушка и ползла в сторону кабины. Дверь оказалась открыта настиж, на полу лежали тела пилотов. Гул нарастающей скорости и смена давления указывали на то, что самолет стремительно несется к земле. Запищала сирена, оповещающая о сближении с поверхностью, и заголосила предупреждение о столкновении. Последнее, что успела увидеть девушка, это резко вырвавшиеся из пелены облаков, заросшее бурьяном поле. Яркую вспышку, возникшую вдали, заметил лесничий. Он одиноко шатался вдоль своих владений в поисках очередного нарушителя, дабы выпросить себе еще одну бутылку водки. Пробурчав себе под нос какие-то ругательства заплетающимся языком, он побрел дальше, не придав увиденному ни малейшего значения. Один из экранов студии покрылся белой рябью, ознаменовав кончину очередного героя гонки. Зал поглотили аплодисменты. Некоторые выкрикивали имя охотника, добравшегося до очередной жертвы, другие скандировали имя возникшего на сцене Рудольфа Кельта. Ура, друзья! И в очередной раз справедливость восторжествовала над безумием и пороками, что творила павшая героиня. И по традиции призы уходят первым десяти зрителям, правильно угадавшим жертву и «Охотника». По залу вновь прокатились переливы аплодисментов. Никто даже и не подумал сопереживать смерти пилотов, не говоря уже о том, чтобы осудить действия всеми любимого охотника. Еще с десяток лет назад подобное считалось тяжким преступлением, а сейчас было не более чем мелкой оплошностью, что с лихвой компенсирует деньги корпорации. Но и это еще не все. Уважаемые зрители, друзья, братья!» Кельт выдержал паузу, дабы усилить момент. «С этой самой минуты я, как организатор шоу, удваиваю приз за голову любого из героев, убитого нашими горячо любимыми телезрителями». Он посмотрел прямо в набегающую камеру и расплылся в очаровательной улыбке. Во всем мониторам тут же пустили рекламу. Шикарный сверкающий автомобиль двигался вдоль побережья бескрайнего синего моря. Им управлял статный мужчина в черных солнцезащитных очках, всем своим видом отражая успех и уверенность. Рядом с ним сидела обворожительная красотка и пожирающим игривым взглядом смотрела на своего спутника. А ведь это можешь быть именно ты. Только ты способен изменить свою жизнь. Стань одним из сотен участников в гонке и заработай светлое будущее. Тем временем автомобиль припарковался возле роскошной виллы. Открыв дверь автомобиля своей даме, мужчина подхватил ее на руки, и они оба хохоча скрылись за входной дверью. А поверх этого возник логотип корпорации и надпись, призывающая изменить свою жизнь здесь и сейчас. «А нашим героям я советую», — продолжил Кельт, «не унывать, ибо все знают, «Победа или смерть! Победа или смерть! Победа или смерть!» Продолжал скандировать зал. Где-то там, за стенами студии, прямо на Красной площади и еще сотнях других площадей, продолжали толпиться люди вокруг автомобилей, собирая ставки и раздавая выигрыши. Они яростно боролись за возможность поставить на того или иного охотника, который непременно должен настигнуть очередного героя и сделать их чуточку богаче.